Глава 12. Проверка часов. Пенкроф доволен. Подозрительный дым. Красный ручей. Флора. Основы Линкольна. Фауна. Горные фазаны. Охота на кенгуру. Агути. Озеро Гранта. Возвращение в убежище. Поселенцы острова Линкольна бросили вокруг последний взгляд, обогнули кратер по узкой закраине и стали спускаться. Через полчаса они уже были на первом плато, там, где останавливались на ночлег при подъеме. Пенкрофт заявил, что уже пора завтракать, и по этому поводу Сайрес Смит и журналист решили сверить свои часы. «Надо сказать...» что у Гедеона Спиллета часы не пострадали от воды, так как его первым выбросило на берег, где он оказался вне досягаемости для волн. Часы у него были с превосходным механизмом, настоящий карманный хронометр, и журналист ежедневно заводил их самым тщательным образом. Сарес Смит, разумеется, не мог заводить свои часы, пока лежал без сознания в дюнах а тут он завел их и, определив по солнцу, что время близится к девяти часам, соответственно перевел стрелку часов. Гидеон Спилет хотел было последовать его примеру, но Сайрес Смит остановил его, схватив за руку и сказал, — Нет, дорогой мой, подождите, у вас часы поставлены по ричмондонскому времени. — Да, Сайрес. — Стало быть, часы у вас отрегулированы по меридиану этого города, то есть, можно сказать, почти по меридиану Вашингтона. — Совершенно верно. — Знаете что? Не переводите стрелки. Заводите свои часы аккуратнейшим образом, но стрелки не касайтесь. Пусть будут так, как есть. Это нам пригодится. — Для чего? — подумал моряк. За завтраком все ели с завидным аппетитом и уничтожили весь запас дичи и орехов. Но Пенкрофа это нисколько не беспокоило. Не беда, по дороге можно еще добыть провианта. Топ, наверное, не насытился своей скудной порцией и поднимет в лесу какую-нибудь дичь. Кроме того, моряк уже подумывал, не попросить ли инженера Смита изготовить пороху и парочку охотничьих ружей. Он считал, что для Сайреса Смита это не представит затруднений. Уходя с места привала, Сайрос Смит предложил товарищам идти к трущобам другой дорогой. Ему хотелось поближе познакомиться с озером Гранта, так красиво обрамленным деревьями. Стали спускаться по гребню одного из отрогов, меж которых, вероятно, брала начало речка, питавшая озеро. Дорогой наши колонисты вели разговор о своем острове, употребляя придуманные ими сообща названия и легко поднимали друг друга. Герберт и пенкров первый совсем еще мальчик, а второй человек по-детски простодушный, были в восторге, и моряк, широко шагая, говорил. «Здорово-то как, Герберт, а! Теперь уж, голубчик, никогда не заблудишься! Хочешь, иди мимо озера Гранта! Хочешь, через леса дальнего запада, к реке Благодарения, все равно выйдешь к плато Кругозора, а значит, попадешь к бухте Соединения!» Путники решили, что дорогой можно разбиться на группы, но не очень отдаляясь друг от друга. Весьма возможно, что в густых лесах на острове водятся хищные звери, и благоразумие требует держаться на чеку. По большей части впереди шли трое — Пенкроф, Герберт и Набб, предшествуемые неутомимым топом, который успевал обыскать каждый кустик. Гедон Спилет и Сайрос Смит шли вместе — Журналист держал наготове свою записную книжку, чтобы занести в нее любое происшествие. Молчаливый Сайрос спокойно шагал рядом с ним, отходя в сторону лишь для того, чтобы подобрать образцы минералов или сорвать какое-нибудь растение, и без лишних разговоров прятал то и другое в карман. — Что это он там подбирает? — бормотал Пенкроф. — Я все смотрю, смотрю, а не вижу тут ничего дельного стоит нагибаться за такой ерундой около десяти часов утра маленький отряд уже спускался по последним отрогам горного хребта на склонах попадались лишь кусты да изредка одинокие деревья затем путь пошел по равнине длииною около мили а дальше темнела опушка леса земля здесь была бугристая желтоватая словно опаленная огнем и повсюду были разбросаны извергнутые вулканом большие глыбы базальта, для охлаждения которого в земной коре, согласно исследованиям Бишофа, понадобилось 350 миллионов лет. Однако нигде не замечалось следов лавы. Некогда она изливалась, главным образом, по северному склону вулкана. Сарес Миджа думал, что до речки, протекавшей, как он полагал, под деревьями на краю долины, они дойдут без всяких приключений — как вдруг увидел, что навстречу им опрометью бежит Герберт. Наба и моряка не видно было за скалами. — Что у вас, мальчик? — спросил Гидеон Спилет. «Дым — Дым! — воскликнул Герберт. — Между скалами в старших шагах отсюда дым поднимается. — Значит, тут есть люди? — взволнованно сказал журналист. — Не надо показываться им на глаза, пока не узнаем, с кем мы имеем дело, — предостерег товарищ инженер может быть на острове живут дикари а встреча с ними по моему более опасна, чем желательно где топ убежал отсюда вперед и не лает нет странно постараемся все таки позвать его через несколько мгновений инженер Гидеон спилет и герберт присоединились к товарищам и так же как они спрятались за базальтовыми глыбами и тут все они явственно увидели что в воздухе лубами поднимается дым очень характерного желтоватого цвета. Инженер негромко присвистнул, подзывая топа. Собака тотчас подбежала к нему, и тогда Смит знаками велел товарищам подождать его. Тихонько стал пробираться между скалами. Колонисты замерли, с тревогой ожидая результатов разведки. Как вдруг послышался голос Сэреса Смита, громко окликавшего их, и они стремглав бросились к нему. Все четверо мигом очутились возле инженера и прежде всего были поражены неприятным едким запахом, пропитавшим воздух. По этому запаху Сайрис Смит сразу догадался, откуда идет дым, сначала вызвавший у него тревогу, которая не лишена была оснований. — Этот дым, или вернее эти испарения, — дело рук самой природы, — сказал он. — Нам просто-напросто встретился сернистый источник. Если у кого болит горло, пожалуйста, тут прекрасно можно излечиться. — Эх, жаль! — воскликнул Пенгров. — Жаль, что нет у меня простуды. Путники направились к тому месту, откуда поднимался дым. Они увидели довольно обильный сернистый источник, бежавший между скалами. Воды его, поглощая кислород из воздуха, издавали едкий запах сернистой кислоты. Сара Смит окунул в источник руку и нашел, что вода маслянистая. Отпив глоток из горсти, он сказал, что у нее сладковатый привкус. Температура же ее, как он полагал, была 95 градусов по Фаренгейту, 35 градусов выше нуля по 100-градусной шкале. Герберт спросил, на чем он основывает такое определение. Да просто на том, дитя мое, что когда я опустил руку в источник, у меня не было ощущения холода, и горячей вода мне тоже не показалась. Следовательно, у нее температура человеческого тела, то есть около 95 градусов по Фаренгейту. Отметив на карте сернистый источник, пока не имевший для них практической ценности, колонисты направились к опушке густого леса, отстоящего на несколько сот шагов дальше. Как и предсказывал инженер, там бежала речка, быстрая речка с чистой прозрачной водой. Ее высокие берега были красноватого цвета, что свидетельствовало о наличии окиси железа в породах, из которых они состояли. По цвету берегов колонисты тут же дали речке название «Красный ручей». Да, это и действительно был просто глубокий и светлый ручей, бравший начало в горах. То равнинной дремотной речкой, то бурным горным потоком, то мирно протекая по песчаному дну, то сердитым рёвом прыгая по скалистым порогам или низвергаясь водопадом, одолевал он свой путь к озеру. Ширина его была где тридцать, где сорок футов, а длина полторы мили. Вода в нём оказалась пресная, и это позволяло предположить, что в озере пресная вода. Обстоятельства это пришлось бы очень кстати, если бы на берегах озера нашлось убежище более удобное, чем трущобы. Деревья, под сенью которых ручей пробегал несколько сот футов, по большей части принадлежали к породам, распространенному в умеренном поясе Австралии и в Тасмании. И не похожи были на те хвойные деревья, которые встречались уже в исследованной части острова, в нескольких милях от плато Кругозора. В то время года, то есть в начале осени, в южном полушарии апрель месяц соответствует нашему октябрю, они еще не лишились листвы. Больше всего тут росло казуарин и эвкалиптов. Некоторые из этих пород весною, вероятно, давали сладкую манну, подобную восточной манне. На полянах вздымались купы могучих австралийских кедров, а вокруг росла высокая трава, именуемая в Австралии «тусок». Но кокосовых пальм, которых так много на архипелагах Тихого океана, совсем не было. Должно быть, остров отстоял слишком далеко от тропиков. — Как жаль, — сетовал Герберт, — кокосовая пальма — очень полезное дерево, да и орехи у нее привкусные. Птиц в лесу было множество, и они свободно порхали между ветками эвкалиптов и казуарин. Довольно жидкая зелень этих деревьев не мешала их полету чёрные, белые и серые кокоду, пёстрые попугаи всех цветов и оттенков, ярко-зелёные корыльки с красным хохолком, небесно-голубые лори, бесчисленное крылатое племя блистало красками, будто живая радуга, и поднимало оглушительный разноголосый гам. Вдруг из зелёной чащи донеслись диковинные, нестройные звуки — То слышались звонкие птичьи трели, то кошачьи мяуканье, то рычание зверя, то какое-то причмокивание, как будто щелкал языком человек. Позабыв о всякой осторожности, нап и Герберт бросились к кустам. К счастью, там не оказалось ни грозных хищников, ни притаившегося дикаря, а сидела на ветках с полдюжины самых безобидных существ — певчих птиц-пересмешников, которых называют «горные фазаны». Несколько метких ударов дубинкой прекратили концерт этих имитаторов, а колонистам досталась на обед превосходная дичь. Герберт указал своим спутникам на диких голубей, красавцев с бронзовыми крыльями. Одни украшены были великолепным хохолком, другие — зеленым воротником, как их собратья на берегах залива Макуори. Но голуби и близко не подпустили к себе охотников так же, как вороны и сороки, улетевшие стаями. Выстрелив из ружья мелкой дробью, можно было бы уложить большое количество этих пернатых. Но пока что у наших охотников не было не только дробовиков. Не было у них ни копий, ни дротиков, ни прощей. Впрочем, примитивное оружие вряд ли бы здесь помогло. Беспомощность охотников сказалась еще яснее, когда мимо них пронеслась стая каких-то четвероногих. Они мчались в прискочку и вдруг делали прыжок длиной футов в тридцать, словно взлетали на крыльях. Они промчались через лес так быстро и прыгали так высоко, что казалось, будто они, как белки, проносились с дерева на дерево. «Хенгуру — Хенгуру! — воскликнул Герберт. — А их едят? — тотчас справился Пенкроф. «Потушить на медленном огне, так получишь кушанье вкуснее всякой дичи», — ответил журналист. Не успел Гидеон Спилет договорить, как моряк, воудушевленный его словами, а вслед за ним и Нап и Герберт бросились в догонку за кенгуру. Напрасно Сайра Смит звал их, пытался остановить, но тщетны оказались и попытки догнать кенгуру, которые на упругих своих ногах отскакивали от земли, словно резиновые мячики через пять минут охотники совсем запыхались а кенгуру исчезли в чаще топа постигла такая же неудача как и его хозяев мистер сайрес сказал пенкров когда Смит и спилит догнали их мистер сайрес сами видите обязательно надо нам сделать ружья в силах мы их сделать хм, может быть ответил инженер Но прежде всего мы сделаем лук и стрелы. Я уверен, что вы научитесь так же ловко владеть ими, как австралийские охотники. — Лук и стрелы? — с презрением переспросил Пенкроф. — Лук и стрелы — ребячья забава. — Какой же вы гордец, дружище! — заметил журналист. А ведь долгие века люди пользовались этим оружием, и его было им достаточно, чтобы обогрять мир кровью. Порох — совсем еще недавнее изобретение, а война... К несчастью, так же стара, как род человеческий. — А ведь это верно, мистер Сайрос, ей-богу верно. Вот я всегда так скажу, не подумавши. Вы уж извините. Но Герберт, страстно увлекавшийся естествознанием, своей любимой наукой, снова заговорил о кенгуру. — Кстати сказать, — заявил он, — — Мы натолкнулись на таких кенгуру, которых поймать очень трудно. Это были огромные животные с пушистым серым мехом. Но, если не ошибаюсь, существуют кенгуру черные и кенгуру рыжие. Есть еще горные кенгуру, есть кенгуру-крысы. С ними гораздо легче совладать Всего насчитывают двенадцать видов кенгуру. — Герберт, — наставительно сказал моряк. Для меня существует только один вид кенгуру. Называется он «жареный кенгуру», а вот его-то как раз нам с тобой не досталось. Все невольно рассмеялись, услышав эту новую научную классификацию, созданную Пенкрофом. Добряк не скрывал своей досады, думая о том, что пообедать придется только певчими фазанами, но судьба еще раз смилостивилась над ним. В самом деле топ — чувствовавший, что тут затронуты и его собственные интересы, рыскал по всем кустам, голод еще обострил чутье. Возможно, он прежде всего заботился о самом себе, и если б схватил зубами какую-нибудь дичь, охотникам ничего бы не досталось, однако нап предусмотрительно следил за ним. Время приближалось к трем часам дня. Вдруг собака нырнула в густые заросли кустарника — и вскоре глухое рычание показало, что она схватилась с каким-то животным. Наб кинулся к месту сражения и увидел, что топ пожирает какую-то зверушку. Через 10 секунд уже нельзя было бы узнать, какую. Она исчезла бы в желудке топа. К счастью, собака натолкнулась на целый выводок. На земле лежали бездыханными два других грызуна. Добыча топа принадлежала к породе грызунов. Наб, торжествуя, вышел из кустов, держа в руках будущее жаркое. Зверьки были крупнее зайца и покрыты желтой шкурой с зеленоватыми подпалинами. Хвост же у них был очень куцый, можно сказать, зачаточный. Наши охотники, как жители Соединенных Штатов, сразу узнали в этих зверьках марасов, разновидность агути, но несколько крупнее своих собратьев живущих в тропических странах. Марасы — настоящие американские кролики, длинноухие зверьки, вооруженные с каждой стороны, челюстей пятью коренными зубами, что как раз и отличает их от агути. «Ура!» — крикнул Пенкроф. «Жаркое имеется! Теперь не стыдно и домой возвратиться!» Прерванное ненадолго путешествие возобновилось. Колонисты по-прежнему шли берегом Красного ручья, несшего свои прозрачные чистые воды под нависшим сплетением ветвей казуарин банксий и гигантских каучуковых деревьев. Великолепные лилейные растения, достигавшие 20 футов высоты, и какие-то незнакомые юному натуралисту древовидные кустарники склонялись к ручью, журчащему под сенью зеленых сводов. Ручей заметно становился шире, Сайрусу Смиту казалось, что они уже приближаются к устью, и в самом деле лишь только колонисты вышли из лесной чащи, где они дивились прекрасными деревьями, показалось и устье Красного ручья. Исследователи вышли к западному берегу озера Гранта. На озеро действительно стоило посмотреть. Оно достигало почти 7 миль в окружности, а площадь его равнялась 250 акрам. Спокойную водную гладь окаймляли самые разнообразные деревья. С восточной стороны сквозь живописные просветы местами сверкало на солнце море. Северный берег озера изгибался плавной дугой, представлявший контраст с резкими очертаниями южной его оконечности. На этом маленьком Онтарио собралось множество водяных птиц. В нескольких стах футах от южного берега из воды выступала одна-единственная скала заменявшие собою тысячу островов, которыми славятся озеро того же названия в Соединенных Штатах. Здесь жили десятки супружеских пар зимородков-рыболовов. Стоя на каком-нибудь прибрежном камне, важные, и неподвижные, они подстерегали проплывающую мимо рыбу. Вдруг с пронзительным криком бросались в воду и, нырнув через мгновение, взлетали, держа добычу в клюве. А дальше на берегах и на островке чинно расхаживали дикие утки, пеликаны, водяные курочки, красноголовки, щурки, которых природа наделила языком в виде кисточки, два-три представителя лирохвостов, красивейшей породы пернатых, у которых хвостовые перья изящно загнуты в виде лиры. Вода в озере оказалась пресной, прозрачной и синеватой, а взглянув на пузырьки, в изобилии поднимающейся на поверхность воды и на широко расплывавшиеся по ней круги, можно было с уверенностью сказать, что в озере этом очень много рыбы. — аправо прекрасное озеро! — восхитился Гидеон Спилет. — Вот бы здесь пожить! «Поживем — Поживем! — лаконично ответил Сайра Смит. Желая вернуться в трущобы кратчайшим путем, путники дошли до южного конца озера, где берега сходились под углом. Не без труда, прокладывая себе дорогу в лесных зарослях, которых еще не касалась рука человека, они двинулись дальше, к побережью, держа направление на южную часть плато Кругозора. В эту сторону они прошли две мили, наконец раздвинулась последняя завеса деревьев, и перед глазами путников возникло плато, зеленевшее густой травой и необъятный ширь океана. Чтобы возвратиться в трущобы, достаточно было пересечь наискось плато и спуститься по его склону к первой излучине реки Благодарения. Но инженеру хотелось знать, где и как вытекают из озера избыточные воды, а поэтому исследователи прошли под деревьями еще полторы мили к северу. В самом деле было весьма вероятно, что где-то существовал сток. Возможно, вода вытекала через расселенную гранитной стены. Ведь озеро представляло собой огромную каменную впадину, которую Красный ручей постепенно наполнил водой. Значит, избыток её должен был где-то стекать к морю, не извергаясь водопадом. Если это действительно так, — думал инженер, — то, может быть, удастся воспользоваться силой водопада, которая до сих пор пропадала зря, никому не принося пользы. Итак, исследование берегов озера Гранта продолжалось. Прошли по горному плато на север еще полторы мили, но, вопреки своим ожиданиям, Сайрис Смит нигде не обнаружил столько воды. Стрелка часов уже показывала половину пятого. Пора было возвращаться в убежище, приготовить на очаге обед. Маленький отряд повернул обратно, и по левому берегу реки Благодарения Сайрис Смит и его товарищи дошли, наконец, до трущоб. Разожгли огонь, нап и Пенкроф оказались заправскими поварами, один благодаря кулинарным способностям, свойственным неграм, а другой, как подобает моряку, который все умеет делать, они быстро приготовили жаркое из своей охотничьей добычи, и все оказали ему честь. После ужина, когда путники уже собирались ложиться спать, Сара Смит вытащил из кармана камешки, образцы различных минералов, и коротко пояснил. Смотрите, друзья, вот это железная руда, это перит, это глина, это известняк, это уголь. Вот чем богата здесь природа. Это ее вклад в наше общее дело. Завтра очередь за нами.